Глава 5. Бордо, июль 1137 года. В отупляющей июльской жаре приготовления к прибытию французского жениха и его армии продолжались полным ходом. В Бордо пришло известие, что Людовик достиг Лиможа как раз вовремя, чтобы отпраздновать 30 июня День Святого Марциала. Он принял присягу графа Тулузского и тех баронов Лимузена, Которые пришли поклясться ему в верности, когда весть о предстоящей свадьбе распространилась по землям алиеноры. Теперь, в сопровождении вассалов Алиеноры, французская кавалькада преодолевала последний отрезок пути. От подвалов до верхушек башен Бордо готовился к встрече людовика. Таверны были чисто вымечены и украшены флагами и гирляндами. Из окрестностей в город катились повозки с припасами гнали коров и овец для заклания. Швии трудились над тончайшей бледно-золотистой тканью, шили свадебное платье, достойное новой герцогине Аквитании и будущей королевы Франции. Шлейф украсили сотнями жемчужин, а на рукава, расширенные до запястья и спускавшиеся до лодыжек, пришили прелестные золотые крючки, чтобы пристегнуть их к поясу, если будут мешать. На заре жаркого июльского утра а Лейнора вошла в церковь, чтобы исповедаться и причаститься. Когда она вернулась, придворные дамы облачили ее в платье из дамаста цвета слоновой кости и туго затянули золотую шнуровку, чтобы подчеркнуть тонкую талию. Украшенный драгоценными камнями убор покрывал ее голову, но блестящие волосы оставались открытыми. В густые пряди были вплетены серебристые ленты, ее ногти — подкрасили розовой мареной и отполировали до блеска. А Лейноре казалось, что ее всё отполировали до блеска, как позолоченные серебряные кубки, подготовленные для брачного пира. Сквозь открытые ставни сияло по летнему голубое небо. Над красной черепичной крышей хозяйственных построек возле дворца кружили голуби, а река сверкала в утреннем зное, будто сундук с сокровищами. А Лейнора смотрела на французские палатки на Дальнем берегу, возвышающиеся, будто грозди экзотических грибов. Людовик и его армия прибыли вчера, незадолго до заката, и разбили лагерь, пока солнце опускалось над прозрачными водами горонны. Бледные полотнища пехоты стояли по внешнему кругу, в то время как центр пылал яркими шелками и золотыми фиалами высшей знати и церковных иерархов. Алейнора остановила взгляд на самом большом из всех шатров – лазурно-синезолотом с салой орефламмой, штандартом французских королей, развивающимся на горячем ветру у открытых дверей. Она видела, как в шатер входили и выходили из него мужчины, но не знала, был ли среди них ее будущий муж. По реке сновали небольшие лодки и баржи, доставляя прибывшим на дальний берег еду и питье. Кавалькада из судов дружно гребла в сторону французского лагеря. Весла оставляли на воде белые черточки. Шедшую первой баржу украшали флаги. Над палубой был натянут холщовый полок, чтобы укрыть ее обитателей от солнца. А на носу виднелась фигура архиепископа Жефроа. Он пересекал реку, чтобы встретить французов и доставить Людовика с придворными в город на первую официальную встречу жениха и невесты. «Людовик не будет толстым», – мысленно уверяла себя Алиенора, стараясь приободриться. «Все устроено ради общего блага». Но внутри у нее разрасталась тянущая пустота, потому что она не чувствовала никакого блага, а лишь все дальше уплывала от знакомых берегов. Петронила, пританцовывая на цыпочках, подбежала к сестре, потеснив ее у окна. Такой оживленный, Алиенора не видела ее с тех пор, как умер отец. Сначала сестра расстроилась, услышав новости о свадьбе, но вскоре ее охватило радостное волнение, вызванное приготовлениями к празднику. Петронила обожала изысканные наряды, веселье и развлечения и с удовольствием предвкушала предстоящие торжества. Архиепископ и дядя Аленора высадились на противоположном берегу реки, и слуга поспешил к большому сине-золотому шатру. Вскоре оттуда вышли пышно разодетые придворные. Как думаешь, кто из них людовик? Кто? Петронила едва не вывернула шею. Алиенора покачала головой. Не знаю. Вон тот в синем. Петронила, указывая, вытянула руку. Алиенора видела и иерарха в церкви, в сверкающих облачениях, и дворян. Некоторые из них были в синем, но находились слишком далеко, чтобы рассмотреть лица. Гости скрылись под пологом на палубе. Баржа отчалила от берега. В отличие от сестры, Алиенора смотрела на скользящие по воде корабли, будто наблюдала вторжение, а не радостное приближение жениха и его свиты. К тому времени, когда баржа пришвартовалась под высокими стенами дворца Амбриер, Людовика уже чуть ли не тошнила от страха. Посланники твердили ему, как прекрасно, грациозна и скромна его будущая невеста. Но что мешало им солгать? Он держал себя в руках и надеялся, что его страх останется незамеченным. Отец дал ему важное поручение, и он обязан выполнить его как мужчина. Из-за сильной жары было трудно дышать. Людовику казалось, что он ощущает на губах вкус, нагретый солнцем парусины полога, чувствует, как она липнет к горлу. Архиепископ Жефруа Бордовский словно таял на глазах. Из-под украшенной драгоценной вышивкой Митры капли пота катились по его красному лицу. Людовика он приветствовал с серьезностью и почтением, а Абата Сугирия, который был его старым другом и союзником, с улыбкой. Синешаль Людовика, Рауль де Вармандуа, вытирал затылок шелковым клетчатым платком. «Не припомню такого жаркого лета», — сказал он, тщательно вытирая кожаную повязку на левом глазу. «Во дворце вас ждет приятная прохлада, господа», — сказал архиепископ. «Амбриер был построен давным-давно, как убежище от летнего зноя». Людовик взглянул на уходящие ввысь стены. «Дворец тени или дворец теней?» В название можно вложить не один смысл. «Будем рады прохладе, архиепископ», — ответил он. «По дороге сюда мы порой скакали после наступления сумерек» и пресветил луны, чтобы спастись от жары. «О, да», — признал Жефроа, «и мы рады вашей поспешности в этом деле». Людовик склонил голову. «Мой отец понимал, что это необходимо. Герцогиня с нетерпением ждет встречи с вами». «Я с нетерпением жду возможности ее приветствовать», — машинально ответил Людовик. Рауль Девермандуа бросил в воду серебряные монеты, и гости наблюдали, как юноши ныряют за ними, сверкая коричневыми телами. Твой отец сказал, что нам следует выказать этим людям вежливость и щедрость, ответил он с усмешкой, заметив вопросительно поднятые брови Людовика. Людовик не был уверен, что его отец имел в виду щедрость с представителями низших сословий. Однако Рауль любил забавные и спонтанные жесты. К тому же раздача мелких монет городским мальчишкам не повредит, даже если это легкомысленно и менее достойно, чем подаяние у дверей церкви. Когда гости сошли на берег, их встретили представители духовенства и знати, сопроводив неспешные процессии под тенистым паланкином к собору Сент-Андре, где на следующий день Людовику предстояло обвенчаться со своей невестой. Он вошел под украшенную арку портика и остановился в священном присутствии Господа. В стенах собора, благословенном убежище от палящего летнего солнца, царила прохлада. Ощутив ароматы ладана и свечного воска, Людовик вздохнул с облегчением. Здесь ему все было знакомо. Он прошел по нефу с украшенными колоннами и, дойдя до ступени алтаря, осенил себя крестным знамением и простер синиц. «Господь Всевышний, я Твой слуга. Дай мне силы исполнить волю Твою и не потерпеть неудачу. Даруй мне свою благодать и проведи меня путем праведности». Именно здесь состоится их солейнора и бракосочетание. Ему все еще было трудно произнести ее имя, а тем более представить ее лицо. Говорили, что она красива, но то, что одному кажется прекрасным, другому покажется отвратительным. Ему хотелось оказаться дома, в Париже в безопасности за крепкими стенами Ноттердама или Сен-Дени. При звуках фанфар он перевел взгляд на неф. Колонны образовали тоннели из золотых арок, который оканчивался открытым дверным проемом. Сквозь свет к нему шла девушка в сопровождении придворных, и на мгновение он будто ослеп. Ему казалось, что все они окутаны неземным сиянием. Девушка была высокой и стройной. Ее темно-золотистые волосы не спадали до пояса, а макушку целомудренно прикрывал украшенные драгоценными камнями чепец девственницы. Лицо ее было овальным и бледным, не слишком женственным, но черты его говорили о силе и нежности, отчего Людовику вдруг подумалось об ангелах. Она опустилась на колени, чтобы поцеловать колено архиепископа. Когда он поднял ее, положила руку ему на локоть и прошла по нефу к Людовику. «Сир», — произнесла она, снова преклонив колени, и только потом подняла на него глаза. Они были изменчивого цвета океана. В них светились искренность и ум. Людовику показалось, будто его сердце положили на наковальню и расплющили одним ударом. «Юная госпожа», — сказал он, — «я счастлив познакомиться с вами и предложить вам честь сочетаться браком, соединяя наши великие земли». Слова вырвались сами собой, потому что он репетировал их в душном шатре с Сугирием почти весь предыдущий вечер, потея от жары и подвой комаров. Произнося их сейчас, Людовик немного пришел в себя, хотя его сердце все еще билось, как у скачущего во весь опор оленя. «Для меня большая честь познакомиться с вами, Сир», — ответила она, опустив ресницы, а потом добавила с легкой заминкой в голосе. «И принять ваше предложение, как того желал мой отец». Людовик понял, что она, должно быть, тоже готовилась, и заучивала слова, и, как и он, волнуется. Он почувствовал облегчение, а потом и превосходство. Ему захотелось взять девушку под свою защиту. Она была совершенней, чем он смел надеяться. Бог ответил на его сомнения и показал, что этому было суждено случиться. Женитьба — естественное проявление мужественности и королевской власти, потому что правителю нужна супруга. Он помог девушке подняться и коснулся ее щеки легким поцелуем, а затем отступил на шаг, чувствуя, как теснит в груди. Она скромно представила стоящую рядом девочку, назвав ее своей сестрой Петронилой. Это была еще совсем девочка, ниже ростом с каштановыми волосами, заостренным подбородком и чувственными розовыми губами. Она присела перед Людовиком в реберанте и, бросив на него острый взгляд серо-карих глаз, опустила их. Вскользь подумав о том, что малышка станет прекрасной наградой для какого-нибудь из придворных, Людовик выбросил ее из головы, чтобы заняться важными делами. Повернувшись вместе с Алейнорой к алтарю, он произнес брачную клятву и дрожащими руками надел невесте золотое кольцо на средний палец ее правой руки. В это мгновение он потрясенно осознал, что Господь в немыслимой своей щедрости бесконечно одарил его. Во дворце Амбриер был приготовлен праздничный пир. Столы, застеленные белыми скатертями, расставили в саду, чтобы гости могли сидеть на свежем воздухе в тени и слушать за трапезой музыкантов. Алейнора улыбалась и отвечала, когда к ней обращались, но явно была озабочена, и разговор давался ей с трудом. С приездом Людовика и с осознанием того, что ее жизнь никогда не будет прежней, на ее плечи лег тяжкий груз. Приходилось знакомиться с новыми людьми, оценивать их, и все они так отличались речью и обхождением от ее придворных, они говорили на диалекте Северной Франции, который она понимала, поскольку на этом же языке говорили в Пуату. Однако парижский говор был грубее на слух. Их одежда была из более плотной и мрачной ткани, и казалось, что гостям не хватает живости, присущей аквитанцам. Хотя они ведь долго путешествовали в летнюю жару, возможно, к ним следует отнестись с пониманием. Ее опасения, что Людовик будет толстым и грубым, оказались необоснованными. Наследник французской короны оказался высоким и узким в бедрах, как породистая гончая. У него были великолепные серебристо-светлые волосы до плеч, широко расставленные голубые глаза. Губы тонкие, но изящно очерченные. Возможно, держался он скованно и принужденно, но день выдался напряженный. Людовик редко улыбался, в отличие от своего синешаля, Рауля де Вермондуа, который, казалось, никогда не хмурился. Де Вермондуа развлекал петронилу фокусами, пряча маленький стеклянный шарик под одним из трех кубков и предлагая отгадать, где он находится. Девочка хихикала над шуткой. Ее глаза сияли. Остальные гости французы держались более настороженно и сдержанно. Как будто у них к спинам под камзолами привязали по доске. Тибо, граф Блуа и Шампани, бросал раздраженные взгляды на Девар На его скулах ходили желваки. А Лейнора с удивлением отметила напряжение между придворными. Она так много не знала... Столько всего ей предстояло принять и усвоить. По крайней мере, Людовик, хотя немного замкнутый, не казался чудовищем, и она, вероятно, сможет с ним поладить. Обвести вокруг пальца старших мужчин, особенно Абата Сугерия и дяди Людовика, Амадея Марьенского и Вильгельма Монферратского, будет сложнее. Однако она привыкла добиваться своего, имея дело с отцом. И, конечно же, у нее будут возможности остаться с Людовиком наедине, когда никто не будет им мешать. Они были почти ровесниками, а значит, найдется и что-то общее. Когда все наелись и напились, Людовик торжественно вручил Лейноре привезенные из Франции свадебные подарки. Среди них были книги с обложками из слоновой кости, реликварии, шкатулки, украшенные драгоценными камнями, серебряные потиры, стеклянные кубки из мастерских тира, ковры, полотна тончайшие ткани. Примечание. Реликварии — вместилище для хранения реликвий. Примечание. Патира — чаша, которую используют на литургии, обедня, главное христианское церковное богослужение, для освящения вина и причащения. Ящики, сундуки и мешки подарков. У Алиеноры разбежались глаза от такой щедрости. Людовик подарил ей нательный крест, усыпанный рубинами, алыми будто капли крови. «Он принадлежал моей бабушке», — сообщил наследник, застегнув цепочку на шее, а затем отступил назад, учащенно дыша. «Это великолепно», — ответила Алейнора, не покривив душой, хотя произведение искусства и не особенно ей понравилось. Прежде выражение лица Людовика было озабоченным, но теперь он гордо выпрямился и взглянул Алейноре в глаза. «Вы подарили мне корону Аквитании», — сказал он. Было бы крайне опрометчиво не одарить свою невесту взамен всеми богатствами Франции». Алейнора вздрогнула от негодования. Хотя она сама и принесла вассальную клятву Франции, а Аквитания принадлежала и всегда будет принадлежать только ей, несмотря на то, что после свадьбы Людовик получит герцогскую корону. По крайней мере, в брачном контракте было сказано, что ее земли не будут присоединены к Франции, а останутся независимым герцогством. «У меня тоже для вас кое-что есть». Повинуясь взмаху ее руки, камергер вышел вперед с резной шкатулкой из слоновой кости. Алейнора осторожно взяла вазу с мягкой подкладки. Горный хрусталь с искусно вырезанным рисунком холодил пальцы, когда она повернулась и церемонно преподнесла вазу Людовику. «Мой дед привез это после священной войны в Испании», сказала она. «Старинная работа». На фоне роскошных подарков, которые преподнёс Людовик, ваза выглядела просто и строго, однако это только усиливало эффект. Взяв вазу в руки, Людовик поцеловал Алеонору в лоб. «Она похожа на тебя», — сказал он, — «чистая, прекрасная и единственная». Он осторожно поставил вазу на стол, и белую скатерть словно усыпала разноцветными драгоценными камнями. На лице Людовика отразился восторг изумления. Алиенора улыбнулась, заметив его взгляд, и подумала, что пусть он и преподнес ей роскошные и тяжелые дары. Ее подарок лучи пойманного света превзошел их все. Вы позволите? Не дожидаясь согласия, абат Сугери взял вазу в руки, буквально пожирая ее жадным взглядом. Изысканное творение, выдохнул он. Никогда не видел такой тонкой работы. Он восторженно провел пальцами по резьбе. Взгляните, какая прозрачность! И все же в ней отражаются все цвета соборного витража. Воистину божественное искусство. Алеонора подавила желание выхватить у него вазу. Сугирий был близким другом архиепископа Жефруа, и ей следовало бы прийти в восторг от его восхищения. Абата Сугири такие произведения приводят в истинный восторг. С улыбкой произнес Людовик. У него в Сен-Дени замечательная коллекция. «Вы ее увидите, когда мы вернемся в Париж». Сугерий осторожно вернул вазу на подставку. «Я собираю коллекцию не для себя», — с некоторым упрёком сказал он, «а для прославления Господа через красоту». «Верно, святой отец». Людовик покраснел, будто мальчишка, которого отругали. Бросив на него острый взгляд, Алиенора опустила глаза. Она заметила, как часто Людовик поглядывал на Сугерия, ища одобрения и поддержки. Этот человек мог стать другом или врагом, и Людовик был полностью в его власти. Впредь ей придется действовать очень осторожно. Ближе к вечеру, когда солнце охладилось над рекой, а дворец Амбриер накрылся мантией сонных темных теней, Людовик приготовился возвращаться в свой лагерь на другом берегу реки. С каждым часом он казался всё менее напряженным и, прощаясь с Элеенорой, искренне улыбался. Погладив большим пальцем подаренное ей кольцо, он поцеловал ее в щеку. Его губы были шелковистыми и теплыми. а недавно отросшая бородка мягко коснулась ее кожи. «Завтра я снова навещу тебя», — сказал он. Что-то внутри Алейноры разжалось и открылось. Мысль о том, чтобы выйти за него замуж, стала более осязаемой. Реальностью, а не мутной дымкой мечты. Людовик казался вполне достойным женихом. Он добр и красив. Все могло оказаться гораздо хуже. Отправляясь в свой лагерь по окрашенной золотым закатом реке, Людовик поднял руку в знак прощания, и Алиенора ответила тем же с мимолетной улыбкой на губах. «Ну, дочь моя», — сказал, приближаясь к ней архиепископ Жифруа, «развелись твои опасения». «Да, святой отец», — ответила она, зная, что именно это он и хотел услышать. «Людовик — прекрасный и набожный юноша. Он произвел на меня благоприятное впечатление. Абат Сугерий хорошо его воспитал». Алинора снова кивнула. Она пока не решила, союзник ли Сугерий или враг, независимо от того, что он был другом Жифроа. «Я рад, что ты подарила ему вазу». «Ничто другое не могло сравниться с его дарами», — сказала она и подумала, не ради ли этого наставник достал вазу из глубин сокровищницы. Она поджала губы. «Я рада, что абат Клервоский не приехал с гостями». Жефроа приподнял брови. Алеинора поморщилась. Грозный аббат Бернард дважды посещал ее отца, и оба раза для того, чтобы попенять ему за поддержку оппозиции во время папского раскола. Когда он приезжал в первый раз, она была совсем маленькой и лишь смутно помнила, как он погладил ее по голове. Он был худым, как копьё, и от него пахло плесенью, как от старых гобеленов на стенах. Во второй раз, когда ей было 12 лет, Бернард и ее отец сильно поссорились в церкви де Лакульдер. Болезнь тогда только подступила к гильёму, и аббат Бернард с пылающим взором и убедительными грозными речами об адском пламени, указывая острым костлявым пальцем, поставила ее отца на колени перед алтарем и заявил, что это божье наказание грешнику. алейнора опасалась, что аббат Бернард может оказаться среди французских иерархов церкви и испытала огромное облегчение, когда это оказалось не так. «Он унизил моего отца», — сказала она. «Бернард Клервоский очень набожный человек», — мягко напомнил Жифруа. «Прежде всего он ищет чистый путь к Господу». И если иногда бывает критичен или ревностен, то это лишь ради общего блага, и судить должно Господу, а не нам. Если ты встретишь его в Париже, я верю, что ты поведешь себя разумно и достойно, как и подобает в твоем положении. Да, Святой Отец, бесстрастно ответила Алинора, хоть и чувствовала, что ее охватывают мятежные чувства. Жефруа коснулся ее лба легким поцелуем. «Я горжусь тобой, как гордился бы твой отец, будь он здесь». Алейнора сглотнула, решительно отгоняя слезы. Будь ее отец с ними, ей не пришлось бы вступать в этот брак. Ее бы лелеяли и оберегали, и все было бы хорошо. Однако, если слишком настойчиво об этом задуматься, то она наверняка в конце концов обвинит его в том, что умер и завещал ей такую судьбу. Пока Алейнора была у реки, Свадебные подарки от Людовика перенесли в ее покои и разложили на столе, чтобы она могла осмотреть их на досуге. Многое из подаренного не останется надолго в ее руках. Ожидалось, что она передаст их церкви или одарит достойные и влиятельные семьи. В реликварии хранился кусочек кости из ноги святого Иакова. Корпус был посеребрен, украшен джемчугом и драгоценными камнями а маленькая дверца из горного хрусталя на шарнирах откидывалась, открывая золотую шкатулку, в которой находился драгоценный фрагмент. Были среди даров два украшенных эмалевым узором подсвечника, две серебряные курильницы и шкатулка, наполненная кусочками ароматного ладана. В личное пользование Алейноре преподнесли украшенный драгоценными камнями венец, а также броши, кольца и подвески. Петранили Подарили венок из великолепных золотых роз с жемчугом и сапфирами. Она носила его весь день, не снимая, приколов к роскошным каштановым локонам. И играла с шариками из цветного стекла, которые подарил ей Рауль де Вермандуа. А Лейнора огляделась. Нужно было отсмотреть еще несколько ящиков. И она почувствовала себя, как на банкете с избытком блюд. Здесь было слишком много богатства, слишком много золота, буквально душившего ее. Она торопливо сменила свое изысканное платье на простое из прохладного льна, а изящные туфли с вышивкой — на сапоги для верховой езды. «Я иду в конюшню к сообщила она. «Я с тобой». Петранила убрала стеклянные шары в сундук. Когда Алейнора предложила ей снять золотой винчик, сестра покачала головой и надулась. «Не сниму», — упрямо буркнула она. «Я его не потеряю». Алейнора бросила на нее раздраженный взгляд, но промолчала. Спорить с петронилой из такого пустяка было слишком хлопотно. Обед и без того хватало. В конюшне Женепа приветствовала Алейнору тихим рожанием и с нетерпением потянулась к корочке хлеба, которую принесла хозяйка. Алейнора погладила ее с наслаждением вдыхая сладкий запах соломы и лошадей. «С тобой все будет хорошо», — прошептала она. «Я возьму тебя в Париж, здесь не брошу, обещаю». Прислонившись к двери конюшни, Петронила пристально смотрела на старшую сестру, словно сказанные слова предназначались ей. А Лейнора закрыла глаза и прижалась лбом к гладкой, теплой шее кобылы. В мире, где столь многое так быстро изменилось, она черпала утешение рядом с давно знакомым, искренне привязанным к ней существом. Она предпочла бы переночевать в конюшне, Чем вернуться в свои покои к сверкающей груди свадебных подарков. Когда наступили сумерки, Петронила дернула Алейнору за рукав. Я хочу погулять по саду, сказала она. Посмотрите на светлячков! Алейнора позволила Петрониле увести себя во двор, где недавно они пировали с гостями. Стало гораздо прохладнее, хотя от каменных стен по-прежнему исходило мягкое тепло. Слуги составили столы к стене и унесли белые скатерти и изящную посуду. Рыбы в садовом пруду лениво плескались, выпрыгивая замошками в последних отблесках солнечных лучей. В воздухе витал аромат старинных, нагретых солнцем камней. На сердце Алейноры легла тяжесть. Она недавно потеряла отца, была вынуждена вступить в брак против воли, и теперь ей предстояло покинуть родной дом и отправиться в Париж в компании незнакомцев, один из которых был ее женихом. Она вспомнила, как в этом саду в детстве носилась вокруг колонн, играла в пятнашки с Петронилой. Цвета, образы и отголоски смеха, прозрачные лентой вплетались в реальность настоящего и исчезали. Петронила неожиданно крепко ее обняла. Как ты думаешь, все будет хорошо? Спросила она, уткнувшись головой в плечо Нори. Ты так сказала, жена, но разве это правда? Мне страшно. Конечно, правда. А Лейноре пришлось закрыть глаза, обнимая сестру. «Потому что это было невыносимо. У нас все будет хорошо. Обязательно!» Она привлекла петронилу к себе, усадила на старую каменную скамейку у пруда, где обе часто сидели в детстве. И они смотрели, как светлячки мерцают в темноте, словно капельки надежды. Людовик взглянул на вазу. Он поставил ее на маленький столик для богослужений в своей палатке, рядом с распятием и фигуркой Пресвятой Девы из слоновой кости. Простота и ценность подарка несказанно его удивили, как и девушка, которая его преподнесла. Она была совершенно не похожа на ту, что он ждал увидеть. Ее имя, совсем недавно казавшееся странным и неприятным на вкус, медом растекалось по его языку. Она наполняла его душу, но сохранилось ощущение внутренней пустоты, оставив его в недоумении. «Как такое может быть?» Когда свет, преломленный в хрустале, окрасил скатерть, он воспринял это как знак Божий, как знак того, что предстоящий брак благословлен Господом. Их союз был подобен этому сосуду, ожидающему, когда его наполнят светом, чтобы засиять Божьей благодатью. Стоя на коленях перед столом, он прижался лбом к сложенным ладоням и от всего сердца искренне возблагодарил Создателя.